Вместо эпилога. По телеграмме, данной княжной Юлией, нельзя сказать, чтобы чересчур потрясенной трагической смертью ее отца, которому она за последнее время питала страшную злобу, в Варшаву приехали граф и графиня Ратицыны, а с ними и Виктор Аркадьевич Бобров, которого княжна с непоколебимой твердостью в голосе перед гробом отца представила своей сестре и ее мужу как своего жениха. Гроб с прахом убитого князя был перевезен в Петербург и после отпевания в Александро-Невской лавре, на которой собрался весь Великосветский Петербург, давно узнавший из газет в официальном акте драмы, начавшейся на вечере у Валаукой Доры, положен в фамильном склепе князей Облонских. Едвига Залесская распределила огромное состояние Анжель по разным благотворительным учреждениям Петербурга и, продав свой дом, приняла православие. и была пострижена в монашество в Новодевичьем монастыре под именем Досифеи. Она принесла в дар монастырю огромную сумму. Вечно молчаливая, она и до сегодня отдалась вся молитве, проводит ежедневно несколько часов на могиле Ирены, главной причиной гибели которой продолжает считать себя и даже не надеется замолить этот свой страшный грех. Доктор Петр Николаевич Звездич по-прежнему завален практикой, но не по-прежнему весел. Роковая жизненная драма, в которой он, играл хотя и второстепенную роль, тяжелым камнем продолжает давить его душу. Владимир Геннадьевич Перелешин, совершенно разорившийся и полусостарившийся, служит распорядителем одного петербургского увеселительного заведения и сопломбом на потертом фраке. Носит значок этой должности, изобретенный антрепренером этого кофешантана, знакомым нам камердинером покойного князя Облонского Степаном, почтительно величаемым не только подчиненными ему артистами и артистками, но и завсегдатаями его заведения жуирами низшей пробы Степаном Егоровичем. Воспоминания об Анжель и Ирене посещают перелешины лишь в форме сожаления о потерянных доходных статьях. После годичного траура в одной из петербургских домовых церквей состоялась совершенно скромная свадьба Виктора Аркадьевича Боброва и княжны Юлии Сергеевны Облонской. Молодые после Венца тотчас же уехали за границу. Остановившись в Варшаве, они не забыли заехать на могилу той женщины, которая, хотя и роковым образом, но все-таки устроила их настоящее счастье. Колено преклоненные, они горячо молились о душе убийцы и самоубийцы Анжелики, хотя и применивший на практике суровый закон Бога Отца око за око но едва ли не заслуживавший своей страдальческой жизнью прощения Бога Сына, отменившего этот закон. Свет и полусвет, эти далеко не параллели столичной жизни, продолжают свое бесцельное праздное существование, не без роковых точек соприкосновения, хотя не всегда порождающие такие жизненные драмы, какая описана нами выше, на смену стареющих и уходящих на покой звезд. И звездочек полусвета, вроде волоокой Доры, и их усердных наперстников вроде Перелешина, на почве экономических и нравственных условий современной жизни произрастают свежие подобные им отпрыски растений-паразитов, питающихся грязной болотной водой, скрытой под роскошным цветущим благоухающим лугом, каковым для поверхностного наблюдателя является наш веселый свет. Эти паразитные растения быстро цветут и скоро отцветают. Болотная вода окрашивает их в яркие краски, но в них-то и скрывается яд, подкашивающий их молодую жизнь. Всепожирающий ненасытный идол людской страсти, под гнетом тяжелой пяты, которого живет современное общество, требует все новых и новых жертв. Жертвы приносятся. Конец книги